Глава 12. Часть вторая. Большая игра. Неделя 1, день 1. Итак, сегодня раскрылись внешние границы. Наша локация утратила свой песочный статус. Мы перешли в большую игру. И первым делом я принимаю в кидростане Леонида, получившего наконец возможность сюда попасть. Не одного только Леонида, с ним из портала нарисовалась целая делегация. Я, честно сказать, протупил, не сразу сообразив, кто из них Леонид. Лысого менеджера я привык в реале видеть в деловом костюме и тюбетейке на гладкой башке. А в игре он предстал в образе таинственного ассасина. Весь такой загадочный и замотанный чуть не до глаз. Весь такой странник пустынь и друг суховеев. «Сева!» Радостно обозначается Леонид разом обрушая туман тщательно проработанного игрового образа. Вот и встретились в игре. Преодолевая смущение, жму протянутую руку. Ну да, он перетянут какими-то очень крутыми портупеями вдоль, поперек и крест-накрест, и обвешан кинжалами, метательными ножами и прочими сюрикенами, на вид очень дорогими. А у меня одежка по меркам большой игры, «Пока явно нубская». Леонид сделал вид, что моего смущения не заметил. «Ну как, деньги дошли? Все в порядке?» «Да, спасибо, мы все успели». Чтобы перевести на наш клановый счет 1 648 тысяч, Леониду пришлось провернуть целую финансовую операцию. Сделать простой перевод из большой игры в нашу изолированную локу он не мог. А деньги нужны были именно вчера, именно пока наша лока оставалась стартовой и изолированной. Только так я мог купить уровни в залах славы. Так что менеджеру пришлось оформлять гарантийное обязательство в своем игровом банке, чтобы тот поручился перед нашим внутренним банком. В итоге все получилось, хотя и не без нервов. И теперь моя тысяча сверкает 118 уровнем. «Вот и хорошо, что все успели», — удовлетворенно заключает Леонид. «Теперь, что касается снаряги и оружия, я даю тебе доступ в клановое хранилище своего альянса. Если там чего-то не хватит, мне уже дали предварительное добро союзные альянсы. Вооружим твоих варваров по первому разряду. Ну и сам заодно прибарахлишься». «Отлично!» Мне не терпится запустить пальцы в закрома вежливых людей. Но сейчас есть дела более первостепенные. Нужно показать гостям хозяйство, производство, оформить допуски и передачу 27 замков. Наш клан получил в новом промышленном объединении долю в 15%. Не знаю, много это или мало, однако наш казначей недовольным не выглядит». «Вот знакомьтесь, Костик, наш казначей. Удаленно вы с ним уже общались. Арах, степной орк, глава нашего оборонпрома». Начинаю представлять Леониду и всей его делегации своих соклановцев. Делегация, в свою очередь, степенно кивает, выражая сдержанную радость знакомству. «Я думал сразу повести Леонида с делегатами к порталу» полагая, что больше всего их интересуют производственные площадки по изготовлению баллист. Но делегация наглухо тормознулась во внутреннем дворике, где шло построение моего войска. «Они реально как живые!» — выразил общее восхищение густобровый гном с ником Горохор. «Не, ну реально как живые! Мимика, жестикуляция, глазные стратегии!» Каждый нуб знает, что варвары тупенькие, их спецом такими делали, а эти ничем не уступают самым продвинутым коперем торговцам Как такое возможно?» Многоуровневая социализация заставила Иск-Ин выделить под варваров доп. мощности. Вместо меня отвечает Леонид и одобрительно похлопывает меня по плечу. Сева он такой, способен прогнуть даже искусственный интеллект. Ты чертов хакер! Гном-горохор одаривает меня подозрительным взглядом. Ну уж не хакер, просто немного разбираюсь в игровых алгоритмах. Отвечаю почти не соврав. В мечах и магии я даже не пытался взломать ни единого файла. Мой внутренний мыр хакер в данном вопросе не при делах. «А то, что среди них девчонок не меньше, чем парней», продолжает анализировать мое войско гном. «Это не случайно, да?» «Разумеется», — снова вместо меня отвечает Леонид, выказывая осведомленность. Он явно пытается угодить густобровому гному. «Все они составляют семейные пары. Это тоже часть процесса социализации». «Вот даже как», — бурчит гном. А в сражениях это что-то дает, еще бы не давало. Севины-варвары воюют поумнее иных игроков. Офигеть! А я тебе говорил, Григорий Архипыч. Веска замечает Горохору лысый менеджер. Что Сева создал из говна читерский клан, а ты не верил. Теперь вот, сам убеждайся. Следующие два часа ушли на расспросы и осмотры замков, цехов и самого трудового процесса. Гном Гарахор, в миру имеющий имя Григорий Архипыч, оказался главой второго по значимости Альянса и первого по упертости скептика. Но даже он согласился в итоге, что Сева, то есть я, создал из говна недурный клан и даже снизошел до похвалы хотя похвалил почему-то не меня, а Леонида. «Ну, что сказать, умеешь ты, Леня, в мусоре бриллианты находить?» После окончательного подписания соглашения по созданию промышленного кластера мои новые компаньоны рассосались по замкам осваивать обретенную недвижимость, и я остался с Леонидом с глазу на глаз. «Ты молодец, Сева!» – произвел хорошее впечатление. Даже Горохов проникся. «Да-да, и зовут его Григорий Архипыч, и фамилия у него Горохов. Он чудаковат, но мужик дельный». «Леонид, лично меня чудачество гнома Горохора сейчас волнует меньше всего. Завтра, я так понимаю, придут прибалтийские кланы. Есть мысли, как отбиваться?» «Есть», – кивает Леонид. «Как раз хотел об этом переговорить». Поскольку твой клан только вошел в большую игру, на правах новичка ты можешь объявить статусное сражение. И что оно даст? Если победишь, двухнедельный иммунитет от любых агрессий. Если проиграешь, мы теряем три замка и все равно получаем иммунитет, но уже только на одну неделю. Как-то несправедливо выходит. В случае поражения мы замки теряем, а в случае победы не получаем ничего. Зато получаем гарантированную спокойную неделю, а за неделю можно много чего успеть. Поверь, Сева, это лучше, чем крестовый поход прибалтов. Они сюда припрутся большим войском, а мы с Рукластером соединены только по морю. «Ну да, смотрел карту. Мы тут и впрямь в окружении, как Калининградская область. Сам все понимаешь. А условия? Как будет проходить статусное сражение? Я считаю оптимальный формат 10 на 10. 10 наших кланов против 10 их кланов. Нет, ты можешь и один на один пободаться». «Ну что вы, я понимаю. Лучше в союзе с опытными товарищами». Пусть будет 10 на 10. А мы будем в замке обороняться? Нет, честная битва в чистом поле. Строимся по клеткам, как фигуры на доске, и вперед. Так что открывай командирскую вкладку, объявляй статусник. А каждый клан типа одна фигура? Типа того. В греческой мифологии были такие сторукие великаны, гекатонхейры. Считай, каждый клан — гекатанхейр, занимающий одну клетку. Ну что ж, ничего иного, кроме как довериться Леониду, мне не остается. Кликаю по кнопке «Объявить статусное сражение», выбирая формат 10 на 10. Ко мне сразу добавляются 9 союзных кланов, из которых мне хоть как-то знакомы ВЛ-1 и ВЛ-2. Еще догадываюсь, что два клана из альянса «Гороховцев» принадлежат Григорию Архипочу. Остальные названия не говорят пока ни о чем. Противники тоже не заставляют себя ждать. В табличке напротив нашего столбика появляется другой столбик. Названия кланов все пафосные. Лесные волки, морские волки, прибалтийские львы, балтийские тигры, сплошной заопарк. 7 из 10 вражеских кланов. Имеют герб с пририсованной короной, и это говорит о том, что европейский монарх наградил их титулом не ниже баронского. Что ж, завтра будет ясно, какие у них клыки и когти. Коротая время в ожидании, когда Леонид предоставит мне доступ к клановым хранилищам, просматриваю вкладку нашей хосчасти. Что там поменялось после вхождения в большую игру? Да, поменялось и очень существенно. Неприятное открытие одно за другим. В большой игре добыча всех ресурсов снизилась в 4 раза. От разработки алмазов до урожая репы. Все в четверо порезали. Стартовая халява закончилась. Аренды, пошлины, сборы и налоги лезут в небеса. Закупочные цены выросли в разы. Костик, как я вижу, уже поднял цены в таверне и гостинице. Мне остается надеяться, что наш клан способен себя содержать в новых условиях. В конце концов, мы теперь имеем долю в серьезном производстве, а казначей у нас хваткий делец. По миру нам пойти не позволит. Наконец, приходит ссылка от Леонида. Доступ к клан хранам получен. Открываю и обалдеваю. Тут сотни наименований одного только оружия ближнего боя. Про амуницию вообще молчу. Потягиваю всех соклановцев, включая Араха и Костика. Ошибаться в выборе никак нельзя. Но даже так, если бы Леонидовы спецы не подготовили для нас заранее аналитическую справку о том, что подойдет лучше всего именно нам, мы бы до ночи не управились. А так, спасибо Леониду. Если люди явно обладают опытом и хорошо разбираются в теме, составили оптимальные, на их взгляд, комплекты по всем нашим родам войск. От бронеходов до разведчиков. Единственное, чего они не смогли предложить, как снаряжать наших шаманок. Не оказалось у них подходящего шаблона. Шаманок 118 уровня в игре до сих пор просто не было. Зато нас здорово выручил Арах. Будучи коперем-оружейником от самой игры, он, во-первых, одобрил комплекты аналитиков из ВЛА, во-вторых, сходу озвучил лучшие предметы не только для шаманок, но и для меня, Ксюши, Дикара и Иваныча. «Если бы в бою Эдсама против Бейджа у меня была такая снаряга, его Серафима меня бы так легко на перерождение не отправили», заявил по итогу наш пожарный паладин. «Не хотел бы омрачать вашу радость», отзывается Костик с заботой в голосе. Но как казначей и должностное лицо клана вынужден сделать маленький акцент на большой проблеме. Рыночная стоимость снаряжения, что вы так радостно отметили галочками на всю тысячу бойцов, составит свыше 4 миллионов золотом. От озвученной суммы Иваныч, приложившийся в виду пересохлости горла, кувшинчику с пивом, даже слегка поперхнулся. «Сколько? Это само!» «4 миллиона 112 тысяч», — сухо отчитывается Костик. «Я взял по последним открытым торгам. Вот, пожалуйста, сводная справка с выбранными позициями. Просматриваю аналитику от казначея, мрачнею и связываюсь с Леонидом». Лысый менеджер-ассасин включается в чат, Выслушивает мой полный тревоги доклад и смачно так, с удовольствием долго хохочет. «Сева, четыре ляма на полное вооружение топового клана? Это очень дешево», — сообщает он, отсмеявшись. «И это очередная фишка твоих варваров. Им не требуется дорогой экзотики для балансировки характеристик. Они у тебя четкие середнячки-универсалы, соответственно». Самая распространенная и потому доступная по цене снаряга подходит для них идеально. «Э, так что, 4 миллиона? Это очень дешево, поверь. Кстати, хорошо, что напомнил. Скажу Гороху, он впечатлится. Ну все, до связи. Леонид отключается от чата. Я, как умею, выдерживаю проникновенный взгляд Костика. Для нашего казначея слово «сочетание» это «очень дешево» как красная тряпка для быка. Не сомневаясь, он уже подсчитал ряд вариантов, он уже все прикинул. Он уже знает, как набрать из Ваэловского клан-храна снаряги подороже, затем продать и закупить на внешнем аукционе то, что нужно, с итоговым наваром. «Нет, Костик», — осаживаю казначея. «никаких махинаций, никаких перепродаж. Возьмем ровно то, что нам нужно». Красноречивый Костиков взгляд сообщает мне, что я ботан, неисправимый ботан. Но Костик перебьется. «Хотя бы ювелирки и эликсиров наберем с запасом», — пытается искусить меня казначей. «Вэловцы не обратят внимания». «Ни единого лишнего колечка», — отрубаю решительно. «Ты сам только что считал сумму чрезмерной». «Почему сразу чрезмерной?» «Просто внушительной». «Ладно, ладно, я понял», — сдается Костик. «Мы бедные, но честные». Чтобы немного подсластить казначею пилюлю, даю задание реализовать старую экипировку. Хотя, сам понимаю, с четырьмя миллионами наша самопальная снаряга по стоимости рядом не стояла. Зато подтянет знания по рынку вооружений. К казначею в таких вещах надо ориентироваться». Единственное, что не подлежит продаже, это клановые амулеты. Как оказалось, по этой части у Леонида не то что лучшего, даже аналогичного ничего нет. А наше ожерелье ярости не продадим ни за какие деньги. Получив снаряжение, первое время занимаемся откровенным самолюбованием. Ксюша и ее новый жреческий прикид очень идет. Вся из себя такая греческая богиня. Иваныч в новом паладинском полном сете крут как тысяча чертей. Я никак не могу насмотреться на свой новый лук. Из такого лука смогу элитного латного конника сбить с коня на полном скаку одним выстрелом. Но самое главное, полное перевооружение нашего варварского войска подняло общие характеристики на 15-17%, а это очень много». Плюс усиление сопротивления, физатакам и магии. Одним словом, теперь выходить на бой в большой игре не стыдно. До темноты еще успеваем сделать на арене несколько прогонов со сгенерированными противниками, чтобы хоть немного освоиться с новыми возможностями. Иваныч рвется за стены, ему хочется проверить новый меч на мобах. Но я объявляю выход из игры. Завтра нам предстоит сражение с сильным и опасным врагом. Завтра все должны быть свежими и отдохнувшими. Покинув игру, но не вырубив вирт подключения, мы по новой обретенной привычке два часа спим прямо в капсулах и только затем выползаем в реал. И выползаем, соответственно, глубокой ночью. Вроде бы чувствуем себя отдохнувшими, но биологические часы так просто не перенастроишь. Тело привыкло спать в это время, а потому мы с Ксюшей еще какое-то время гоняем чаи на кухне, чтоб под утро смочь еще раз уснуть в кровати, иначе потом полдня будем чувствовать себя разбитыми. Пробовали не спать в реале, знаем. Ксюха отрубается как выключатель, а мне не спится. Ворочаюсь и пытаюсь уснуть, пока за окном не начинает светать. Не знаю, что и как стимулирует корповское оборудование, но я бодр, хотя... Черт его знает, может, эта бодрость обманчивая? Поднимаюсь, умываюсь, выпиваю чашку кофе. Можно было бы найти себе занятие, поизучать материалы по большой игре, но забивать голову не хочу. Обуваюсь и выхожу из нашего блока. Чем хорош жилой комплекс, тут всегда есть куда сходить хоть в ту же кафешку, где в любое время дня и ночи всегда есть другие бодрствующие люди. Состояние все-таки немного странное, полусонное какое-то состояние. Вместо того, чтобы отправиться на первый этаж, ноги сами приносят меня в крыло с верткапсулами. И вот зачем я сюда приперся? Укладываться в капсулу и заходить в игру сейчас нет никакого смысла. Сейчас даже мои варвары спят. Видимо, просто зарулил по привычке. Я готов развернуться и уйти, но вдруг слышу отдалённые негромкие голоса. И тут же вспоминаю, здесь кабинет тех молодых корпорантов, что обслуживают капсулы, и понимаю, что не по ошибке сюда зарулил. Иду на звук голосов, заворачиваю за угол и оказываюсь перед неплотно запертой дверью. Голоса стихли, но я точно уверен, Что доносились они из-за этой двери. Стучусь негромко и заглядываю. Кабинетики и без того невелик, да еще загроможден стеллажами с оборудованием. Здрасте! Привлекаю внимание корпорантов. Что хотели? В суконной манере хмуро спрашивает меня один. Хотели, расхотели, отвечаю с ухмылкой. Поговорить зашел. Обратитесь в службу по работе с клиентами. Мы справок не даем. Корпорант продолжает давить из себя важного. «А с чего вы решили, что я клиент? Я такой же сотрудник корпы, как и вы». «Из какого отдела?» Спрашивает меня второй корпорант. «Служба безопасности». Сообщаю совершенно правдиво. Бейдж – безопасник и принял меня на работу в свое ведомство. Чтобы окончательно убедить корпорантов, активирую свой электронный пропуск на запястье. Корпоранты убеждаются, а заодно и впечатляются. Сразу начинают смотреть на меня другими глазами. «Так мне можно войти?» «Конечно, входите», — приглашает первый корпорант. Я переступаю порог кабинета. Войти-то я вошел, но что говорить дальше, не придумал. Лихорадочно соображаю, как и в каком ключе завязать разговор, и в этот миг оживает мой игровой интерфейс. Сработало умение «убедительный переговорщик» «Репутация с молодыми работниками отдела технического обслуживания плюс 5 РП». Уставляюсь на строчке игрового сообщения и встаю в ступор. «Так чем мы можем помочь?» Вопрос корпоранта выводит меня из оцепенения. «Вот вы, ребята!» Во мне начинает подниматься неподельное возмущение, и продолжение для разговора возникает само понаставили людям новое, плохо проверенное оборудование. Проводилась стандартная процедура тестирования. Сходу начинает оправдываться корпорант, но перебить себя ему не позволяю. Я в курсе, что вы едва провели бета-тесты. Ну а что, я действительно в курсе, мне Леонид рассказывал. Провели на скорую руку, даже среднесрочных последствий не замеряли, а люди теперь глюки ловят». «Глюки быстро проходят», — быстро отвечает корпорант. «Да? А почему игровой интерфейс активируется, когда человек находится в реале?» «Что, сам собой активируется?» Корпорант изображает удивление, но я прекрасно вижу удивление его наигранное. «Сам собой», — не ведусь и добавляю в голос строгости. Причем реагирует не на игровые события, а на то, что с человеком прямо в реале происходит. В подтверждение моих слов игровой интерфейс снова оживает. Сработало умение «убедительный переговорщик», репутация с молодыми работниками отдела технического обслуживания, плюс 10 РП. «Ну чего ты от нас хочешь? Мы простые техники», начинает конючить молодой корпорант. «Обращайся к начальству, мы-то что можем?» «Для простых техников вы слишком хорошо информированы», продолжаю давить на сотрудников. Новый тип тонкой энергии, настоящий прорыв, замена всего вычислительного железа. Перечисляю то, что слышал в прошлый раз, когда подслушивал их разговор. А что, я ж ботан, память у меня хорошая. Видимо, настолько хорошая у меня память, что репутация скакнула еще на 10 реп-пунктов. Говорил тебе поменьше болтать. В сердцах пеняет важный корпорант менее важному. «Вы по существу отвечаете. Что еще знаете?» «Да что мы знаем? Так, слухи. Вроде бы новый тип сигнала, ну и быстродействие у него. Со старыми технологиями не идет ни в какое сравнение». «А по побочным эффектам, помимо странной усталости, глюков, активации игрового интерфейса, что еще встречается?» «Еще визуальные эффекты бывают. А по конкретнее? Ну, один парень, он в игре отыгрывает некроманта. Так вот, он активировал одно из заклятий. Визуальные эффекты были, как в игре. Только визуальные эффекты? Точно, точно? Точно? Не дай бог, как говорится, докладывает корпорант. Нам тут только нежити в реале не хватало. Вот именно, не дай бог, смягчаюсь. Ладно, вы, ребята, адекватные. Так и быть. «Отчетно вас оформлять не буду». «Спасибо». Корпоранты испытывают облегчение, от которого мой уровень репутации с ними вырастает еще больше. «И да, поменьше болтайте». Напоследок делаю парням внушение и выхожу из кабинета. Ни в какую кафешку я уже не пойду. У меня еще есть время, чтобы перехватить часика-полтора на сон. После разговора с корпорантами мой разум настолько перегружен, что сон мне просто необходим. Теперь уснул без проблем.